Архаров сидел в кабинете, запоздало удивляясь, что подчиненные, обычно не дающие покоя, все куда-то попрятались. Время было уже такое, что можно и по домам многих распускать. Однако кто им дал право уходить, не известив начальство? Архаров громко позвал Тимофея, Федьку, Демку, Ивановых. Но вместо них в кабинет вошел пропавший Матвей Воробьев. «Здорово, Николашка!» Объявил он с порога. Вот только его в апогее архаровской хандры и не доставало. Архаров испытал непреодолимое желание кулаками протереть глаза, но вместо того принюхался. — Я тебя, Матвей, опять верю в подвале запереть, — сказал он, — и надолго, чтобы навеки протрезвел. От Матвея на две сожжения таким духом шибало, что впору крякнуть и соленым груздем закусить. «Мне всего от Бога не велено», — сообщил Матвей. «А я чего пришел?» «Я твою комиссию исполнил». «Какую комиссию?» Архаров тот миг напрочь забыл про накладные зубы. Матвей добыл из кармана это сокровище, замотанное в несвежий платок, развернул и выложил на стол поверх документов. «Убери», — велел Архаров. «И где тебя с этой дрянью носило?» «Ох, ты лучше спроси, где меня только не носило. Я ведь и в Тверь с ними ездил. С зубами! Николашка, ты вот никак не смиришься, что я человек пьющий. Но Мине без этого нельзя по многим причинам, издалека завел речь Матвей. И тебе через мою душевную склонность сейчас выйдет большая польза. Вообрази!» Я с этими зубами вознамерился обойти всех цирюльников. — Так тебя теперь лишь к Рождеству ждать, — сварливо осведомился Архаров. Цирюльников, ставящих банки и дергающих зубы, на Москве было великое множество. — Да нет же, все оказалось куда как проще. Я как рассудил? — Я рассудил, что доктора, изготовившего эти зубы, я в Москве все равно не сыщу. таких докторов Может, и в Санкт-Петербурге всего, ну, скажем, один. Но тот покойник, из которого я их выковырял, уж точно зубами маялся. Может, кто из наших зубодеров ему в пасть лазил, и это диво видал. Вот я и пошел обходить цирюльников. они, было бы тебе ведомо, Николаша, в большинстве в своем люди уважаемые, пьющие. Архаров встал, имея прекрасное намерение взять Матвея за шиворот и собственноручно доставить к Шварцу. А там уж немец пусть сам решает, или в холодном чулане запирает пьяницу, или кормит своими знаменитыми селедками. «Пьющие в меру!» — закричал пятясь Матвей. «В меру, Николаша!» И я с одним выпивал за душевным разговором меру, с другим, задавая вопросы о зубах, выпивал в меру, с третьим выпивал в меру, с четвертым. Архаров сел. — Коля, ты их полторы сотни насчитаешь, что я пойду свечку ставить за упокой твоей души. Нельзя столько выпить и не помереть, — сказал он. — Будет, — стало на Рязанском подворье свое приведение. — Давно пора. Николаша столько не было, а набрел я на одного человечка, который доподлинно однажды кому-то смастерил костяные зубы. Мне его показали, а я ему эти вот слоновые показал. И знаешь ли, он их помнит. — Как помнит? — забыв про скорбь и хандру, воскликнул Архаров. — Он их делал? Кому? да нет же что ты голдишь он их видел где на ком то есть в ком а вот послушай и надо бы на тебе сказать к пьющим людям следует проявлять уважение пьющий человек долго стоять не может у него ноги от питья делаются неуверенные и следует ему предложить либо прислониться к стенке либо архаров как всегда неожиданно расхохотался «Дай тебе, Боже, здоровья, Воробьев! Вовремя ты приплелся! Садись и дальше сказывай!» Матвей подсел к столу. Это Николаша мастер на все руки, а зубы рвет, больной и не поморщится. И есть у него некий господин из знатных, которого он часто пользует, и мозоли ему срезал, и кровь пускал, и даже чем-то по мужской части содействовал. А господин в годах то есть зубов недохватка, и как-то вызывает он моего новоявленного приятеля к себе. Тот бегом примчался, а их в кабинете двое. Тот господин да аббат. Абат почтенный, в шелковой сутане, сразу видать высокого полета птица. И знатный господин говорит цирюльнику, сейчас мы тебе, братец, диковину покажем, а ты подумай, как бы и мне такую сотворить абат слово не говоря, отворяет рот и вытягивает слоновые зубы. «Гляди, — говорит знатный господин, — изучи, как они вставляются и на чем держатся. црюльник мой и к в рот заглядывал, и зубы ощупал, все понял, попробую, — говорит. И тогда его отпустили. И что? Кто они? Аббат и господин? — Матвей задумался. Я потом уж и сам голову ломал. Про господина сказано было внятно, а про аббата он и сам не знал. Как я от него шел, помнил, чем хочешь, клянусь. А сейчас словно корова этого старца из головы слезнула. — Хорошо, — смирил Сархаров, — фамилии бывают всякие. Иную из десяти раз не запомнишь. А где ты цирюльника сыскал? «Будучи человеком, пьющим, я не всегда помню, какими улицами хожу», — со скромной гордостью поведал Матвей. Меня к нему свел знакомец, который знал, что он ко зубы как-то видал и многим рассказывал. «Прелестно!» — перебил его Архаров. «Макарка, Устин, Тимофей, Демка!» Он перечислил по имену чуть ли не всех архаровцев. Вставать ему было лень» а его голос при небольшом напряжении пробивался в верхний подвал. Коль нарочно кричать, что из сил, то и к шварцу в нижний. Никто не отозвался. Тогда Архаров встал таки и вышел из кабинета. В палатах Рязанского подворья была потрясающая тишина. Он прошел по коридору и заглянул в канцелярию. Там сидел печальный у стен и читал толстую душеспасительную книгу. Увидев Архарова, он испуганно вскочил куда все подевались поблизости прошептал у стен и выставил перед собой книгу как если бы ожидал удара знаменитым кулаком архарова начавшему осознавать положение оставалось только выйти на улицу что он и сделал на углу мясницкой он обнаружил споллддюжины подчиненных они совещались, и тот же став на дно колено старый канцелярист дементьев записывал чьи то слова Прохожие, узнавая синие мундиры, обходили это сборище за полверсты. — Возвращайтесь живо, — велел Архаров. — Сегодня я добрый. Архаровцы сразу не решились подойти, тогда он медленно пошел обратно. С ним редко случалось такое диво, как ощущение своей неправоты. Он еще мог сгоряча или от удивления назвать себя слуг дураком, но это относилось к чему-то сиюминутному и легко исправимому. То, что ввергло Архарову в ханру, не было сиюминутным, а если вздуматься, то и исправимым. Когда бы причина лежала вовне, он бы, пожалуй, схватился с ней, с этой причиной, в поединке. Драки он не боялся никогда. Но как же драться с самим собой? Что причина в нем самом, он знал доподлинно. Сейчас он осознавал, что был несправедлив к Архаровцам, и мне обязательно было сразу понимать почему командир разверел и даже скверно было бы каб они это поняли архаровцы выходят не виноваты это французская женетка лизетка архаров прекрасно помнил ее имя тем более не виновата у нее появились деньги она вернула долг что тут такого значит сам себя вверг в это мрачное состояние И хорошо, что Бог послал Матвея, возыгравший злости на пьяного доктора, и в хохоте Архаров как-то разрядил свою закаменевшую, темную и тяжелую, как весь гранит петербургских набережных, хантру. Подробнее разбираться он не стал, а вернулся в кабинет к Матвею. — Сейчас посадим тебя в карету и будем возить, пока не найдешь дом того цирюльника, — пообещал он. Помилуй, Николашка, Москва-то велика, а я за эти дни ее вдоль, поперек и наизнанку обшарил. Это что же мне? Вот именно. Жить будешь в карете, есть, пить, спать и гадить, пока не добудешь цирюльника. И это за все мое добро к тебе, архаровцы. Они тоже? Они сменяться при тебе будут. Эй, орлы! В дверях появился подбитый глаз Тимофея. «Тимофей, вели Ушакову взять извозчика и подогнать сюда. Потом сядет с господином Воробьевым и будет ездить, пока не найдут нужного дома. Понял, Матвей, и не вздумай только поить Ушакова. Он за это в нижнем подвале спиной заплатит, а ты... С тобой я такое придумаю, что ты ему позавидуешь». Архаров сказал это как можно более мрачно. «А Сергейка не пьет более?» — сообщил Тимофей. «Это как?» «Ему видение было!» — Архаров хмыкнул. «Что за видение?» — спросил строго. «Сатана к нему в окно лез, к пьяному». «Ну вот, глядишь, и от сатаны польза!» — буркнул Архаров. «Давай, забирай доктора, и чтобы без добычи не возвращаться!» Матвей, стеная и требуя, чтобы перед путешествием хоть покормили и малой стопочкой утешили, пошел прочь. Но когда он уже перешагнул порог, Архаров окликнул его. «Матвей, а в Тверь зачем ездил?» «В Тверь?» — переспросил Матвей. «А убей не скажу. Когда ехал, помнил, кого мне в Твери было надобно, и я его там встретил. Но о чем мы говорили, что он мне поведал...» Может, коли опять столько выпью, то вспомним, а?» И посмотрел на Архарова с надеждой. — А вот велю Ушакова тебя с моста в реку вывалить. Глядишь, и поможет, — отрубил Архаров. — Тимофей, скажи, чтобы мне этого голубчика с ветерком прокатили, чтобы весь хмель из него выдуло, а мне мою карету подавать. Домой поеду. Архаровцы молча смотрели, как он забирается в карету, как у черстенька щелкает кнутом. «Слава тебе, Господи!» — сказал Тимофей. «Завтра тоже день, а вось за ночь отойдет». «Так как разделяемся?» — спросил Федька. «Кто-то должен на Ильинку пойти. Марфа-то не зря просила и днем и ночью караулить». «Я не пойду!» — надрез отказался Захар Иванов. «Я и так там который день жив я живу, а вся награда изругал да чуть не прибил. Пойдешь!» Повысил голос Симофей. «Ты-то видел того крымского татарина, не то черкеса, а более никто не видел. Коли Марфа полагает, будто он на рулетку покушался и калмык убил, то поди неспроста. Клашка, пойдешь с ним на пару. Ты чем займешься, Федя?» «Я за Москворечье бы подался. Дельцы у меня там недоделанные», — отвечал Федька. «Тогда-то не удалось выследить, кто землю на берег привозит. А надо «Да лезь тебе эти земли землекопы!» — скривила Рожудемка. «Мало ли что у покойника ногти были грязные. Упал где-то, руками за землю ухватился. А ты уже пошел комедии сочинять, как господин Сумароков». Драматург был на Москве личностью до того известной, что его даже не ходившие по театрам архаровцы знали. «Нет, братцы, нюхом чую, там что-то будет». Подъехал на извозчике Сергей Ушаков, вошел в полицейскую канцелярию, вывел очень недовольного Матвея. За ними шел усин глядя себе под ноги. — Ну, откуда мне помнить, где меня носило? — жаловался Матвей. — Точно помню одно. Кто-то из тех цирюльников жил в кадашах. И уж оттуда мы поехали к другому, поворотя налево у поваренного забора. «Так вы в Замоскворечье?» быстро спросил Федька. «Выходит, так», — отвечал Ишаков. Федька похлопал себя по карманам. Карманы у кафтанов и мундиров были довольно великие и архаровцы таскали в них всякое полезное для службы добро. У Федьки там лежал кошелюк, ключ от задней двери дома, где он снимал комнату, табакерка, чтобы в обществе быть не хуже прочих, а также огниво, два толстых свечных, агарка, зеркальце. Шварц научил его использовать для наружного наблюдения. Несколько сладких сухариков, а это уже подражание вкусам командира. Моток прочной веревки, чистая свернутая тряпица оторванная во всю длину от старой простыни. Нож он носил на поясе и скрытно под камзолом. Словом, все необходимое Архаровцу имущество было на месте. «Возьмите меня, братцы!» — попросил Федька. «Садись!» «Вот ведь неугомонный!» — пожаловался Тимофей, глядя, как Федька уезжает за Москворечье. «И куда его несет?» «Точно, что несет!» — согласился Демка. «Устин! Чего нос повесил?» Бывший дьячок посмотрел на него озадаченно. Говоришь, несет его демушка, а и точно подхватила и несет, как листок ветром. Ты о чем это? Но Устин не ответил. Очевидно, в этот день на Лубянке каждый задавал себе вопрос. Господи, что это со мной происходит и за что мне это? Вот такой выдался день посреди многих, когда Архаров попытался заглянуть себе в душу, но правду увидеть не пожелал, а Круткий Устин, можно сказать, на пороге обители и в мечтах о постриге и монашеском подвиге вдруг осознал свое родство с бойным и шумным Федькой. По одному лишь ощущению он понял, что Федька помчался навстречу судьбе, а сам он уже сутки шел навстречу судьбе, и пускай шел пешком, все равно не сло его, как будто весь он состоял, из не имеющей веса души. А куда? Вот то-то и оно. усин знал, что их с Федькой подхватило и тащит в одном направлении. Федька же, проезжая улицами, которые уже сделались хорошо знакомой, маялся от того, что лошадка нетороплива. Что-то должно было случиться. И именно так ощущал этот вечер и Лёвушка он скрылся от архарова с глаз подальше поехал к родне однако там произошел некий казус юная кузина одиннадцати лет от роду трога и кружева выбывшаяся красивыми валанами между бортов кафтана обнаружила ленту потянула и на свет явился медальон с портретом вареньки пуховой ах кто это кто такова Тот же оживились дамы и девицы а кружка кузина уже одетая на взрослый лад, в платье со шнурованием и кружевами на груди, закричала, зажмурившись от счастья. «А я знаю, а я знаю, это твоя невеста!» Лёвушка отнюдь не собирался вступать в брак, но для чего-то же он надевал на себя каждый утро медальон. Он замахал руками на родственниц, принялся открещиваться, а душа-то уже ринулась в полёт. А воображение развернуло некие сказочные картины, причем вдохновлялось оно тем, что Левушка неоднократно видел на театре, особливо в балетах, спуском крылатых богов на незримых канатах к угнетенным девицам и непременно под музыку. В таком состоянии души Лёвушка возвращался в дом Кархарова, беспрестанно улыбаясь. Не любовь несла его душу над землёй и над каретой, в которой он ехал, как ветер нёс былистик с дерева, а огромное и непобедимое желание любить. Словно бы спал-спал, да и проснулся. Еще одним вознесенным в заоблачные выси был дворецкий Меркурий Иванович. Он встретил Левушку в синях с нотами в руке. Меркурий Иванович обожал пение. В свободные вечера ходил в гости к знакомой чиновничьей вдове, где музицировали и всякий раз для такого случая старался разучить модную песенку. Он покупал все, что только мог раздобыть по этой части. Последним приобретением был новый выпуск «Собрание народных песен» господина Чулкова, а песни господ Елагина и Бикетова он переписывал у знакомых. Та ария, с которой он сейчас маялся, была взята из комической оперы «Анюта», недавно представленной впервые в царском селе. И каково же было удивление Левушке, когда он, поднимаясь по лестнице, услышал за спиной полной страсти, хотя и несколько забравшийся голос. Жизнь моя с тобой мне в радость, Без тебя мне будет в тягость. Жизнь и смерть моя в тебе, Став твоей приятной воле, Покоряюсь всякой доле, Всякой яростной судьбе. Страхом сердце не терзаю, Для тебя на все дерзаю. Станут тщетно век гореть, Соглашусь и умереть. Зажимая рот рукой, Лёвушка взлетел во второе жильё, ворвался в кабинет к Архарову и там дал волю смеху. Архаров был уже в спальне, сидел в шлафроке за карточным столиком и раскладывал пасьянс Как иные предпринимают пост для усмирения плоти, так и он предпринимал пасьянсы для усмирения мыслей и порой оболванивал ими голову настолько, что еле добредал до постели. Он знал их немало – головоломка, желание, знамя, игра мастей, камень преткновения, капризница, косынка. Среди них он наблюдал ту же субординацию, что при дворе. Иной пасьянс делался любимым на неделю или даже на месяц, потом уступал вместо другому, но сохранял еще какое-то время архаровскую благосклонность. Когда его обучали новому карточному раскладу, он не сразу принимал новинку, особенно если пассианс сходился редко. Кроме того, Архаров любил красивые карты. Они создавали иллюзию приятного общества, что для пассианса немаловажно. Игра была игрой вдвойне. Зная общеизвестные имена карточных королей, дам и валетов, Архаров видел в их сочетаниях всякие забавные смыслы хотя, зная он историю чуть получше, развлечение получилось бы более полноценным. Благородный король Пик звался Давид. Этого библейского персонажа Архаров помнил и не удивлялся тому, что на картинке он изображен арфой Но вот король Треф, представлявший Александра Македонского и единственный, имевший в руке державу, уже внушал какое-то смутное сомнение. Где и когда была та Македония? Почему нового короля было принято звать Цезарем, не то что Архаров, но и более грамотные люди ответить затруднились бы. Римляна королем отродясь не бывал. О Цезаре и его убийцах Архаров что-то такое читал в юности. Знать древнеримскую историю для воспитанного человека желательно. Поэтому Цезарь в архаровском воображении был каким-то обреченным королем. Его единственного изображали в профиль, да еще с протянутой рукой. Княгиня Волконская утверждала, что цезарь означает богатство, но Архаров не понимал, чего бы это и в своих умопостроениях денежного смысла карты не учитывал. Король червей Карл, по-французски «Шарлемань», названный в честь Карла Великого, уже был для обер-полицмейстера весьма сомнительной персоной, невзирая на горностаевую мантию и боевой топорик в руке. С дамами была такая же путаница. Если в одной компании оказались Цезарь, Карл Великий, Александр и Давид, которых разделяли столетия, то их подруги по этой части им не уступали. Дама Пик звалась Паллада в честь древнегреческой богини, составляя странную пару с библейским Давидом, А дальше он путался. Аргиной одни звали даму Треф, другие – даму Бубен. Юдив доподлинно была дамой Червей. рошелью звала даму Бубен княгиня Волконская, и она же утверждала, что дама Треф – Лукреция. Имена Валетов – Гектор, Ажье, Ланселот и лагерь а Архарову ровно ничего не говорили. Гектор еще таксяк но остальные трое были вроде той безымянной мелкой шушеры, что на посылках у матерых Мазов и Шуров. Никодимка, убедившись, что барин занят делом, пошел в людскую поесть. Также ему нужно было раздобыть на завтра побольше сахара. Сахар хранился поваром Потапом под замком, выдавался с большой строгостью, А никодимка узнал от умных людей новый способ гнуть букли, смачивать перед тем волосы не квасом, оставляющим запах, а очень сладким чаем. А то вечная беда, коли архаровские букли загнуть без кваса, то держится недолго, а с квасом он не любит. Архаров, не подозревая, что завтра его ждет нововведение спокойно выкладывал карту на карту, когда снизу услышал возбужденные голоса. Он не любил переполохов на ночь глядя. Встал и пошел разбираться. На лестнице он обнаружил Левушку. Что там, не знаешь? Понятия не имею. Не иначе рожает кто-то, определил Левушка по силе и качеству бабьих взвизгов. Этого еще не доставало. Не иначе дармоедова работа. Неспроста он там орет. И они поспешили вниз.